Глава 10. О способах раздобыть несертифицированное оборудование и удивительных совпадениях, которых, по идее, в реальной жизни быть не должно. Перед глазами полыхнула красная вспышка, раздался громкий свист, и я, крича от боли, вывалился в реальность. Голову жгло огнем. Я схватил обруч, едва не обжегшись, а нагревшийся пластик, и с ругательством зашвырнул его в угол. Голова пульсировала. Я скорчился в кресле и, обхватив виски ладонями, постанывая принялся раскачиваться туда-сюда, селясь унять боль. Получалось трудом. В конце концов я с трудом поднялся и, пошатываясь, направился в ванную. Там врубил холодную воду и сунул голову под кран. Немного помогло. Продержавшись под краном, пока макушку не стало ломить от холода, я закрыл воду и поплелся на кухню. В аптечке долго рыться не пришлось. Если в квартире молодого человека, живущего в одиночестве, и найдутся какие-то таблетки, будьте уверены, это будут таблетки именно от головной боли. По крайней мере, у меня так. Запив два белых кругляша водой из чайника, я побрел в спальню и тяжело рухнул на кровать. Боль не отпускала, но стала не такой острой. Танковая дивизия, рвавшая от раками мой мозг на части, сменилась всего лишь пехотным батальоном, шагающим в ногу. А это уже не так страшно. Скорчившись на кровати и обхватив колени руками, я, кажется, задремал. Когда я более-менее пришел в себя, за окнами уже начало темнеть. Сколько я проспал. Черт его знает. Сегодня в гряде я не особо следил за временем. Как-то не до этого было. так что я все равно не знал, в какое время в экстренном порядке выкинула из игры. Да и какая разница? Теперь-то у меня времени предостаточно. Все. Конец. Финита. Алис. Поднявшись с кровати, я нашел обруч, лежащий на полу, и болезненно скривился. Гаджет был разломлен на две части. Впрочем, именно по этому поводу я не так уже сильно расстроился, если честно. Только последний всех снова воспользовался бы устройством после того, что произошло. Это ж не с похмелья у меня голова болела, и не от жары в квартире нагрелся обруч. в чертовой штуковины что-то засбоило, и она едва не вывернула мне мозги наизнанку. Спасибо защитным механизмам приставки, выдернувшей меня в реальность. Еще немного, и проклятая китайщина превратила бы меня в овощ. «Нет, все же не зря ввели сертификацию гаджетов для погружения. Ой, не зря. Страшно подумать, что было бы, если бы каждый коннектился к Вирту контрафактными, взломанными и перепрошитыми девайсами». Головная боль почти прошла, оставив после себя легкую тошноту. «Эх, надеюсь, в моей башке не произошло ничего необратимого. И без этого проблем хватает. Я старался гнать от себя панику». У меня больше не оставалось никакого оборудования для погружения. А время шло. В общем-то, нужно было или возвращать Триону предоплату, или думать, как поступить дальше. Вернуть деньги — не вариант. Вообще не вариант. Время тикает, отсчитывая минуты Юлькиной жизни. И даже если бы я решил вернуть предоплату, взять уже потраченные деньги мне негде. Следовательно, что? Следовательно? «Нужно поднимать задницу и начинать что-то делать!» Я прислушался к своим ощущениям. «Вроде бы все неплохо. Даже есть отчетливое ощущение голода. Что ж, можно совместить приятное с полезным». Я хмыкнул и отправился в душ. Выбравшись, я посмотрел в зеркало, решая, стоит бриться или нет. Решил, что не стоит. Возиться не хотелось. Натянул джинсы, футболку... Смел со стола смартфон, кошелек и сигареты и вышел в коридор. Влез в кроссовки, прихватил куртку с вешалки и вышел из дома. Бар «Грязный читер», открытый геймерами и для геймеров, постоянное место тусовки разного околоигрового люда, находился от моего дома достаточно далеко, но вызывать такси я не хотел. Хотелось подышать воздухом, но и решить, что отвечать Триону. Перед тем, как выйти из дома, я успел увидеть счетчик новых сообщений в мессенджере. Их количество мне не понравилось. Совсем не понравилось. Решив, что если морозиться от клиента, будет только хуже потом, я достал смартфон и ткнул в пентаграмму мессенджера. Выбрал нужный контакт и принялся читать сообщения. «Привет! Расскажи, как продвигается задача!» «Ты здесь?» «Надеюсь, что тебе не пришло в голову кинуть меня!» жду ответа Я сглотнул. Уж очень угрожающе выглядело последнее сообщение. Замедлив шаг, я принялся набирать текст, тихо матерясь, когда чересчур хитроумная система ввода подсовывала другое слово вместо нужного. «Привет! Извини, был в игре не мог ответить. Все штатно. Работаю». Буквально через секунду динамик смартфона булькнул звуком входящего сообщения. «У тебя получилось подружиться с Визардом?» пока нет я в процессе все будет скоро как то не конкретно звучит сложно сказать конкретнее прости но я работаю как только смогу назвать срок назову хорошо не пропадай больше удачи я выругался твою дивизию в процессе я ага как же хороший процесс получается без возможности войти в игру просто великолепный В грязном читере, несмотря на будний день, было шумно и людно, что неудивительно. Геймеры, по большой части, ребята свободные. Кто-то зарабатывает в играх, кто-то фрилансом или постоянной удаленкой. Среди игроков, как ни странно, и игроделов хватает. Хотя, казалось бы, им-то игры должны в первую очередь надоесть. Но нет. В общем, игровая братья в основной массе своей сама решает, где, когда и сколько ей работать. без привязки к выходным и будням. Поэтому свободное место я нашел с превеликим трудом. И то, в самом конце стойки, там, где музыкальный автомат грохотал саундтреком из древней, как дерьмо, Мамонта Need for Speed Underground. Понятно, почему никто не хотел там садиться. «Фортресс Европы» — классная песня, но не тогда, когда она орёт на ухо. До бармена пришлось докрикиваться, и получилось это далеко не с первого раза. «Нет, блин, так дело не пойдет. В таком шуме тихонько поговорить, как мне хочется, не удастся». Повернувшись к музыкальному автомату, я с огорчением констатировал, что передышки не намечается «Кто-то зарядил весь игровой саундтрек по порядку, ввалив в автомат нормально так денег». «Да, сегодня в этом баре будет играть исключительно музыка из игрушки». «Ха, кстати, вон и те, кто все это устроил». Сидят за столом в центре зала, лицом к лицу. Точнее, крышка ноутбук, как крышки ноутбука. На экране того, что расположился спиной ко мне, мелькают виды ночного города, размазавшегося в мутную полосу, как и задние огни автомобиля, идущего на форсаже. Я невольно улыбнулся. Любители ретро. «Это ж сколько надо сил положить, чтобы научить древнюю игру запускаться на современной оси?» Вокруг двух гонщиков собралась небольшая толпа болельщиков. Я бросил взгляд на второго геймера. Глаза прищурены, лоб наморщен, плечи время от времени инстинктивно дергаются. Ребята точно не просто так играют. Наверняка на деньги заруба. Здесь такое любят и приветствуют. Особенно учитывая негласное правило, по которому победитель угощает болельщиков. Саунд из музыкального автомата для антуража замутили. Понятно, слабые динамики ноутов здесь помещения не озвучат. Что интересно, гоночные симуляторы в полном погружении почему-то не прижились. Нет, есть несколько достаточно популярных игр, но таким успехом, как MMORPG, они не пользуются. Впрочем, если вдуматься, то это логично. Сколько раз за заезд средний гонщик в игре вылетает с трассы, врубается в заборы, встречный транспорт и тачки оппонентов? «Правильно. Много. А кому это понравится в полном погружении? Это вот в такой игрушке, как на экранах ноутов сейчас, вылететь с обрыва не страшно. Щелкнул кнопкой, и ты снова на трассе. А вверте эти заборы каждый раз собственной башкой таранишь. Сомнительное удовольствие». Бармен, наконец, принес мне заказанное пиво. Я благодарно кивнул, выпил бокал чуть ли не залпом и попросил повторить. Тот махнул рукой, бол понял, но погоди немного, и принялся обслуживать кого-то еще. Я обвел взглядом зал. Да, здесь собираются самые разные люди, факт. Вон сидит чувак с забитыми биомеханикой руками, высоким зеленым ракезом и пирсингом в носу. Напротив него девушка в милитари с волосами неидентифицируемого цвета. За соседним столиком... Четверо парней, одетых примерно так же, как и я. Джинсы, куртки, кроссовки. Один из них что-то показывает товарищам на планшете. Время от времени они принимаются спорить и рвать планшет друг у друга из рук. Сто процентов обсуждают или схему раскачки персонажа, или тактику действия отряда. Не исключено, что, вернувшись домой, они лягут не в кровать, а в верткапсулу. Хотя, скорее, натянут шлем, вроде моего, разнесенного на куски непонятным громилой. Верткапсула – развлечение для людей побогаче. Вроде вон того парня, одетого нарочито просто. Только простота эта стоит нормальных денег. С виду несуразные кроссовки. Плод коллаборации двух известных брендов. Толстовка с джинсами, тоже не в секонде купленная. Навороченные часы. Рядом на столе лежит флагманская модель смартфона от известного всей дороговизной производителя. На столе не пиво, как у большинства, а початая бутылка 12-летнего Чиваса. Вряд ли в этом баре есть алкоголь дороже, он здесь спросом особым не пользуется. С ним сидит девушка, такая же вся из себя прикинутая, с модной голографической татуировкой на плече. Наверняка ребятки принадлежат к одному из топ-кланов, чьи стилизованные знамена висят на стенах. На стенах вообще много чего здесь висит. От компьютерного железа, прибитого гвоздями прямо сквозь микросхемы, до каких-то невообразимых инсталляций из металлических трубок. Ну и на каждой стене по логотипу игр-прародительниц. На одной, той, к которой я сижу лицом, пламенеет грамотно подсвеченная стилизованная «Кью». На другой противоположной – оранжевая лямбда. Ну и куда же без W в круге, висящей на третьей стене? Бармен появился передо мной с новым бокалом, и я, воспользовавшись затихшей на миг музыкой, поинтересовался у него. «Джанк был сегодня?» Бармен недовольно поморщился, но ответил. «Пока нет, но обещал зайти. Тебе чего надо?» «Да я с ним лично поговорю, если не возражаешь». Бармен лишь пожал плечами, но смотрел на меня теперь настороженно. «Ну да, ему неприятности не нужны. Я успел тут примелькаться, но завсегдотаем назвать меня все равно нельзя». Поэтому бармен прикидывает, что для него будет выгоднее – подстраховаться от неприятностей, привитивно выкинув меня из бара, или получить процент от моей вероятной сделки с джанком. Наконец, видимо, приняв какое-то решение, он пожал плечами и направился к другому клиенту. Я незаметно выдохнул. Как ни крути, а меня могли запросто выставить отсюда, и тогда бы я точно провалил задание. Есть, конечно, еще вариант обратиться к Аттиле, например, но мне он почему-то не особо нравился. Джанг торговал контрафактным и не сертифицированным оборудованием. мог внести изменения в прошивку капсулы или другого девайса, обойдя, к примеру, ограничения на максимальное время нахождения в игре, заблокировав обновление софта или изменив серийный номер гаджета. Все это было запрещено. При обнаружении перепрошитого или несертифицированного девайса игрока ждал вечный бан во всех играх. Но Джанк работал на совести и пока прецедентов не было. Я рассчитывал купить у него самый дешевый шлем, вроде того, что у меня был до этого. Пока действует благоволение, эту сумму я отобью. Есть же у меня еще один день. 12-16 часов игры, и ко мне вернется, если и не вся сумма, то, по крайней мере, ее большая часть. Это уже приемлемо. Кроме того, я рассчитывал купить непрошитый девайс и самостоятельно залить в него айдишники своего железа. Если есть нужный софт и программатор, процедура не сложнее перепрошивки роутера. А мне когда-то по случаю как раз досталось нужное железо, дрова под него и софт для перепрошивки. Зарабатывать на этом я не планировал, слишком стрёмная тема. Но вот для себя на всякий случай комплект придержал, не стал перепродавать. Как выяснилось теперь, не зря. Джанк появился спустя 2 часа, четыре бокала пива. и несколько гамбургеров. Пиво я брал светлое, послабее, чтоб не окосеть до встречи с технобарыгой. Однако, когда в бар зашел ничем не примечательный молодой человек с короткой стрижкой, в куртке с капюшоном, в синих джинсах и белых кроссовках, я уже был слегка навеселе. Парень уверенно прошел к дальнему столику в углу бара, полускрытому во мраке и надежно защищенному от посягатель в случайной публике, табличкой «Стол заказан». Отставил табличку в сторону и уселся лицом к залу. К нему тут же, вертя задом, направилась одна из официанток, одетая, а точнее, раздетая как персонаж онлайн-игры. Бронелифчик, бронестринги, вот это вот все. Принимая заказ, официантка незаметно указала на меня. Тот вгляделся, пожал плечами и кивнул. Я сделал вид, что ничего не заметил. Официантка вернулась, прошептала что-то бармену на ухо, тот кивнул. Подошел ко мне, буркнул вполголоса «Можешь подходить, он не против». Я хмыкнул, допил пиво, слез со стула и направился к дальнему столику. Поздоровался кивком, сел напротив. Парень молчал, рассматривая меня. Потом, будь-то приняв какое-то решение, выпустил густую струю пара из паровайзера и спросил. «Откуда узнал про меня?» «Люди подсказали». «С людьми тогда иди и работай», — пожал плечами Джанг. «У меня такое не прокатывает. Или называешь имя, или сваливаешь. Третьего не дано». Я вздохнул. «Аттила». «А ты сам кто? Как обозначаешься?» «Он меня знает как Рогу-332». Джанки едва заметно хмыкнул. «Погоди минуту». Достав из кармана смартфон, он быстро набрал какой-то текст. Повисла пауза. Он сидел, смотрел в гаджет и выпускал густые клубы дыма из своего вейпа. Я смотрел на него, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. Через пару минут его смартфон зажужжал вибрацией. Технобарыга прочел сообщение и спрятал смартфон в карман. но рассказывать что нужно! Рога-332!» На мой взгляд, проверка была так себе. Тот же Аттила меня никогда в реале не видел. Все, что знает — логин в мессенджере. Может ли этот логин узнать кто-то со стороны? Вообще не проблема, особенно если бы Джанк понадобился силовикам. Те, что угодно накопать могут. но мне по большому счету доморощенная конспирация торговца была по барабану мне нужен девайс остальное не мои проблемы нужен девайс шлем недорогой но чтоб мозги не закипели не прошитый джанг вскинул брови зачем тебе не прошитый девайс он же проверку не пройдет денег мало сам разберусь с прошивкой хм но ну смотри сам Твоя башка, твои аккаунты. Ты же знаешь, что если тебя запалят, акк заблокирует. В курсе, да. Так что, есть что-нибудь? Что-нибудь всегда есть. Пожелания будут какие-нибудь? Ты озвучь, что есть из недорогого, а я выберу. Есть вертмастер две тысячи. Есть от китайцев несколько бошек, я даже названия не запоминаю, они одинаковые все. Аналогичный вертбою, например. Есть Дип-12 со всеми обновлениями, прошивка не русифицированная Дальше совсем шлак, типа обручи и очков с наушниками. Но тебе такой хлам не нужен же, я полагаю. Дип-12 нормально будет. Я старательно сдерживал радость, чтобы барыга не заломил цену. Я даже не ожидал, что у него окажется аналог моего шлема. И программатор у меня потянет этот агрегат без проблем, и айдишники прошить будет проще. Чипы в моем шлеме, скорее всего, в порядке, так что можно будет просто клонировать прошивку и перенести ее на новое железо. Даже если нет, айдишники все равно считаются. Да, девайский тайский, но качественный. Вертмастер будет поинтереснее, конечно, но не до жиру сейчас. Уж точно слишком дорогим выйдет. «Четыре штуки, и он твой!» Я скрипнул зубами. не смертельно конечно, но все равно немало. Я рассчитывал на меньшую сумму. Даже с благоволением придется серьезно покрутиться, чтобы подбить эти деньги. С другой стороны, а какие у меня варианты? У официалов цена девайсов начинается от шести. И это на устаревшее железо. Что-то поновее еще дороже выйдет. А аналог того же ДИП-12 тысяч семь будет стоить. «Нет, такое точно не взлетает. Отобью, даже без благоволения. Постараюсь просто не тратиться, пока качаться буду, а потом бабло в реал выведу. Да и вообще, не та сумма, из-за которой мелочиться нужно. На крайняк, когда закончится все, продам приставку и шлем. Там уж точно на четыре штуки наберется. Главное поторопиться. Немного времени я получил благодаря предоплате от Триона, но оно совсем не бесконечное». «Хорошо, пусть будет четыре. Нужно на утро. Край днем. Сделаешь?» Джанк выпустил клуб дыма и задумался. «Платишь как?» «Криптой?» «Половину вперед!» Я был внутренне готов к этому, даже рассчитывал, чтобы Рыга затребует вперед всю сумму, но решил покочевряжиться. «А ты не кинешь? Я тебе бабки дам, а ты пропадешь с радаров. И что дальше?» Барыга пожал плечами. «Не хочешь, как хочешь. Твое дело. Я назвал условия. Ты на них или соглашаешься, или нет. Да, говорим дальше. Нет, отваливаешь». «Хорошо, я согласен. Гарантии какие?» «Никаких. Мне вообще странно, что ты заговорил о них. Тебе за меня сказали люди, мне за тебя сказали люди. Получается...» «Я людям доверяю, а ты нет?» «Все, понял. Вопрос снимается. Давай, айди». «Держи». Безразлично кивнул барыга, выводя на экран своего гаджета QR-код. «Чтобы перевести Джанку деньги, мне понадобилось всего лишь навести камеру смартфона на код и подтвердить операцию отпечатком пальца». «Все. Барыга стал богаче на два косаря неидентифицируемых баксов». а у меня появилась надежда на скорый выход Вирт. Завтра пришлю сообщение со временем и адресом. Перечислишь вторую часть денег, заберешь шлем в почтомате. Время? Джанг вскинул бровь, подумал и сказал. Раньше двух часов не жди. Точнее не скажу. Мне отсутствие конкретики и позднее время не очень понравились. но спорить было скорее всего бесполезно тем не менее я попытался все таки благоволение не бесконечное во время его действия надо качаться и зарабатывать деньги а не сидеть в реале в ожидании чуда а если мне надо раньше а если тебе надо раньше тогда еще косарь сверху и тебе его даже домой привезут я хмыкнул два так два хоть высплюсь На текущем уровне сильно высоко я не поднимусь даже с благоволением, а переплачивать штуку... Нет, оно того не стоит. на а все тогда. Жди до завтра. Почту дай. Я назвал адрес, использующийся для регистрации на всяких левых ресурсах. Джанг забил его в смартфон и кивнул, показывая, что встреча закончена. Я кивнул в ответ и направился к выходу. Больше в баре делать мне было нечего. Бесцельно цедить пиво? Нет, спасибо. Уж лучше я в квартире приберу, высплюсь как следует. В супермаркет заскочить не помешало бы, в холодильнике совсем пусто. Надо хотя бы на недельку затариться. В общем, дел хватает. а Останусь в баре, почти со стопроцентной вероятностью переберу и завтра буду себя хреново чувствовать. А мне сейчас это не нужно. «Простите». Задумавшись, я случайно толкнул плечом девушку, входящую в бар. Она повернулась, выдала ослепительную улыбку, мол, ничего страшного, и двинулась дальше, покачивая бедрами. А я остался стоять, как громом пораженный. «Что это со мной? долбаный обруч все же что-то подломал в моих мозгах, получается? Или как объяснить, что у девушки была внешность эльфийки охотницы из гряды?» Той, что вытащила меня из переделки с кабаном зомби, но заставила потом отрабатывать. Как там ее... Элина? Что за чушь? Мне стало страшновато. Нет, и раньше, когда переигрывал, были разные странные состояния, знакомые каждому геймеру. То пытаешься активировать игровое умение в реале, то ищешь пункт телепортации вместо автобусной остановки. Ну вот галлюцинации у меня впервые. Уходить я раздумал. Мне хотелось убедиться в том, что увиденное мной реально. Поэтому я развернулся и двинулся назад в зал. Девушку я нашел сразу, очень уж она выделялась на фоне остальных. Я чуть было не присвистнул, но сдержался. Да уж, дела. Бывалые игроки скептически относились к игровым персонажам неземной красоты в виртуальности. Как правило, их отыгрывали ничем не впечатляющие замухрышки, пытающиеся компенсировать в игре свой унылый внешний вид в реальности. Видишь эльфейку с третьим размером, осиной талией и длинными ногами, по умолчанию включаешь фильтр в голове, ибо в реальности тебя ждет нечто прямо противоположное. Сколько народу уж обожглось. Но в случае с Элиной... Блин, я надеюсь, это все же не галлюцинация. Девушка, сидящая за стойкой, выглядела практически так же, как и в игре. Не в том плане, что на ней был бронелифчик и кусочек тряпицы, называемой юбкой, и призванный скорее показывать, чем скрывать. Нет. Кожаный пиджак, голубые джинсы, туфли на каблуке. Но черт побери! Судя по всему, бармен испытывал чувства, схожие с моими. Когда девушка нагнулась к нему для заказа, облокотившись на стойку, Его глаза остекленели, а рот приоткрылся, и взгляд был направлен отнюдь не на лицо девушки, несколько кхм, ниже. Девушка к такому эффекту, видимо, привыкла, а то и пользовалась им вполне осознанно. Усмехнувшись, она что-то сказала, и бармен, покраснев, кинулся выполнять заказ. «Я окончательно уверился в том, что мой мозг пока еще функционирует нормально. Но не совсем «Если бы нормально, я бы просто ушел, вместо того, чтобы направиться к девчонке». Но расстройство нервной системы, заставившее меня моментально изменить планы, было несколько иного свойства, более естественного и к игре никакого отношения не имеющего. «Не каждый день в реале встретишь девушку, похожую на эльфийку». — проговорил я прямо в ухо девицы, приблизившись к ней вплотную и оттеснив плечом пустившего слюни молодого пацана, сидящего с ней по соседству. Тот что-то буркнул, но возмущаться не стал, решив, что девушка моя знакомая. — Так себе подкат, — ответила Таня, повернув головы. — А я, может, не подкатываю. Может, я хочу угостить игровую знакомую в благодарность за спасение от зомба свиньи Она удивленно повернулась, и я сделал над собой невероятное усилие, чтобы не впасть в ту же кататонию, что и бармен до этого. Девушка хмыкнула, оценивающая, кинув меня взглядом. «Ни с кем меня не путаешь?» «Разве что с дрову Элиной, сначала отжавшей у меня законный трофей, потом спасшей от мертвого вепря и под занавес знакомства, заставившей это спасение отрабатывать». Удивление. Сделала ее и без того большие глаза еще больше. «О, как! Ты Герм? Тот самый парень, который переполошил весь Крайт королевским благоволением? Тише, тише, не надо о таких вещах слух а то меня похитят и обратят в рабство до истечения эффекта бафа. Там хоть и немного времени осталось, но все же я предпочитаю свободу действий». Она недоверчиво качнула головой и, слегка отодвинув меня в сторону, попросила того самого паренька, сидящего рядом. «Извини, не мог бы ты пересесть? Я знакомого ждала, а места рядом нет. Не стоять же ему!» Парень, хлопая глазами, как во сне, поднялся и указал мне на свое сиденье. «Да уж, манипуляция топ-уровня!» заставить чувака встать, учитывая, что свободных мест у стойки не осталось. Впрочем, я его понимаю. «Присаживайся», — она указала на освободившийся стул. Я не заставил себя долго уговаривать. «Алина», — представилась девушка. «Данила», — усмехнулся я, аккуратно поджимая протянутую руку. Секунда-две ушло на осознание услышанного, а потом мы одновременно рассмеялись, осознав схожесть имен. — Неожиданная встреча, особенно после того, как ты проигнорил все мои сообщения в игре. — но у меня были на то причины, не находишь? — Судя по аукциону, который ты устроил на ивенте с прорывом ледяных великанов... — Нахожу, да. — Какой у тебя в итоге уровень? — Сороковой, — улыбнулся я. — Ого! Ее глаза округлились. — Нехило. — Нехило. «Ты весь день в игре провел, что ли?» «А ты как думаешь?» Я невольно хмыкнул. «Ваш заказ. Двойной мартини. Возле нас возник бармен». «Принеси пиво, пожалуйста», — попросил я его. Он кивнул и умчался, чтобы уже через минуту появиться с полным бокалом. Кажется, мой авторитет в его глазах повысился в несколько раз. «Отношения с персонажем бармен улучшены? Ха!» «За знакомство?» Девушка оцалютовала мне бокалом. «За знакомство!» Поднял я в ответ свой. Мы пригубили жидкость. Ну, вернее, пригубила Алина. Я из своего отпил изрядно. Во рту пересохло. Она отставила свой напиток и как бы не взначай спросила. «А сколько длится у тебя эффект благоволения?» «Двое суток». «То есть еще целые сутки впереди?» «Ну да». Она игриво улыбнулась и спросила, глядя мне прямо в глаза, «А что ты делаешь завтра? В гряде?» Я на миг задумался. «Блин, а почему бы и нет, черт побери? Кто не рискует, тот...» Подставить по смыслу в зависимости от желаемого. «Это зависит от того, что ты делаешь сегодня, в реале», — улыбнувшись, ответил я. За спиной раздался многоголосый рев, кто-то из гонщиков одержал победу. Я поморщился от неожиданности, а Алина наклонилась, почти вплотную прижавшись ко мне грудью, и проговорила на ухо, обдав мне щеку горячим дыханием. «Предлагаю обсудить это где-нибудь в более тихом месте. Идет?» «Идет!» Я допил бокал и, поставив его на стойку, махнул бармену. Счет, пожалуйста.